молчит какое-то время, взвешивая возможный риск. Потом шепчет у Кеннига. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь это имя. Оно мне говорит о ЦРУ. Пенниф молчит, но в таких случаях молчание бывает красноречивее слов. Теперь давайте камни. Вот они. Я кладу их на ограду, а вы положите рядом бумаги. Он выполняет указания. И, не сосчитав до трех, за какую-то долю секунды до трех не досчитав, Каждый из нас хватает свою добычу. Один совет, говорю я ему перед тем, как удалиться. Исчезайте немедленно. Ваша жизнь и впрямь висит на волоске. Он что-то тихо бормочет, вроде «я не ребенок» и уходит в темноту в направлении виллы. Мне ровным счетом наплевать на то, что его жизнь висит на волоске. Предатель в момент предательства сам ставит на себе крест. Но сейчас мне крайне важно, чтобы он скорее убрался отсюда, И как можно дальше, прежде чем установит истинную цену камней, и прежде чем его нынешний хозяин пронюхает, каким образом он их получил. Я пробираюсь во мраке к дому, поднимаюсь бесшумно по лестнице и вхожу в кабинет. Напряжение мое не столь велико, чтобы сердце у меня разрывалось. Давно уже миновало то время, когда мне были свойственны такие юношеские переживания. Однако было бы неверно утверждать, что я совершенно спокоен. Риск что мне подкинули фальшивку. Хотя и не велик, но все же есть. Я зажигаю настольную лампу и быстро просматриваю досье. Тонкая с прожилками бумага сильно измята от перелистывания и основательно выцвела от времени. Потускнел и машинописный текст. Так что абсурдно считать, будто эти бумаги приготовлены специально для меня. Машинопись, оригинал, а не копия, хотя в данном случае меня это мало интересует. Что касается содержания, Оно сводится к перечню географических названий, напечатанных в столбик с неодинаковыми интервалами. Искыр, Агоста, Расица, Янтра, Место, Осым. Названия нередко повторяются, но их сопровождают различные цифры. Искыр-2, Искыр-3. Всего 52 словесных обозначения. Признаться, не ожидал я такого половодья. Солидное преданное прошлого. 52 предателя которые периодически действовали либо были готовы к действию при определенных обстоятельствах. 52 агента, которые будут целиком в распоряжении противника, если их вовремя не обезвредить. А насколько это возможно, пока сказать трудно, потому что на лежащих передо мной листах обозначены только маски, а истинные лица значатся на недостающем втором куске рукописи. Полоски бумаги, до которых я докопался, Весьма горькая победа. И все-таки победа. Потому что предположения, высказанные до начала операции, целиком подтвердились. И потому что теперь у меня есть точное представление о степени грозящей опасности, которую необходимо, возможно, скорее предотвратить. И потому, наконец, что теперь я знаю, где находится другая часть досье. Только эта другая часть не вторая, самая важная, а третья, насколько можно верить дополнительным сведениям, полученным от Пенева еще в кабары. Об этом и шла речь в заключительной части нашего разговора. Как бумаги попали в руки другого лица? Наверное, их взяли из сейфа сразу после убийства. А копии досье разве не существовало? Вы что, горанова идиотом считаете? Картотека, говорил он, вот здесь. И Пенев многозначительно постукивает указательным пальцем по голове. Старик был стрелянный воробей, хотя и он ушел в мир иной. А почему ушел? Да потому, что дал Маху с Караджевым, который оказался вовсе не Караджев. Не знаю, в курсе ли вы. Я в курсе. Глупее всего то, что старик накололся именно при попытке обезопасить себя. Боясь, что его накроют ваши, сообщил о своей промашке Иксу. Икс послал на выручку меня. И казалось, все обошлось. Но потом появились эти женщины. Розмари, Флора. И стало ясно, что за стариком установлена слежка. Дальше, больше. Раздался этот телефонный звонок. Звонок? Я тогда подумал, что это ваша работа. Кто-то настаивал на встрече с ним, невразумительно намекнул на что-то там, видимо, не подозревая, что телефонные разговоры старика подслушиваются. Это и решило судьбу Гаранова. Они бы не стали его устранять, если бы вы не сообщили им, что существует досье что все записано черным по белому, вставляю я только для того, чтобы поддержать разговор. Ни один дурак не станет заносить руку на живую картотеку, пока не выудит из нее все, что может пригодиться. «Думайте, что хотите», — отвечает Пенев. «И что же это за бумаги, унесенные из сейфа?» «Третий раздел». «А второй?» «Я же вам сказал, насчет второго обращайтесь к самому Гаранову». То, что отсутствует именно второй раздел, содержащий подлинные имена агентов, с одной стороны плохо, но с другой хорошо. Кенник и его люди пока не располагают подлинными именами. Сведения, содержащиеся в третьем разделе, достаточно важны, однако не могут иметь практической пользы, поскольку отсутствуют имена соответствующих исполнителей. С этой в какой-то степени утешительной мыслью я достаю фотокамеру-зажигалку и начинаю снимать листки с машинописным текстом. Снимаю дважды на две различные пленки. Одна завтра утром отправится в тайник льва, а другая другая тоже может пригодиться. Вы идете по улице и вдруг вам на голову падает цветочный горшок. Что это? случайность или судьба? Спрашивает бината, глядя на меня сквозь толстые очки круглыми младенческими глазами. Да, отвечаю я без промедления. Что да? Снова спрашивает он, уже с ноткой недовольства. Вы, дорогой мой, просто не слушаете меня. Признаюсь, я маленько отвлекся, тихо говорю я, отмахиваясь от своих мыслей. При этой вашей рассеянности не и обед пропустить. Все так же недовольно отмечает мой компаньон и смотрит на часы. Не кажется ли вам, что ваша дама заставляет нас слишком долго ждать? Мне кажется, что нам уже пора делать заказ, предлагаю я, поскольку разговор этот происходит в уютном уголке золотого ключа и поскольку как раз в этот момент у входа появляется импозантная фигура Флоры и словно туча закрывает собой белый свет. Я встаю и исполняю неизбежный церемониал представления, после чего усаживаю даму между собой и Бенату. На Бената Флора явно произвела впечатление, правда исключительно своим ростом. Он, как мне кажется, давно уже вступил в тот возраст, когда на женщин смотрят только как на возможных собеседников. После короткого совещания с Феличи, который всегда готов предложить все самое дорогое, мы заказываем аперитив и обсуждаем меню. Затем Бената возвращается к прежней теме. Только теперь он направляет свои испуганные детские глаза не на меня, а на Флору. Дорогая госпожа, представьте себе, что вы идете по улице, И на вашу очаровательную головку откуда-то падает цветочный горшок. Как вы считаете, случайность это или судьба? Цветочный горшок, коротко отвечает немка. Ну, конечно, но все же какая-то сила привела его в движение. Земное притяжение, уточняет дама. А вот мысль о фатуме вам не приходила? Видите ли, господин, если вам на голову свалится цветочный горшок, если вы при этом уцелеете, лучше всего подумать не о фатуме, а о том, как бы вызвать по телефону скорую помощь. Ну, а если не уцелеете, что ж, в этом случае вы можете быть уверены: проблема фатума вас больше никогда не будет беспокоить. Справившись таким образом с трудным философским вопросом, Флора берет только что налитый бокал Дюбане, филичи ни секунды не заставил себя ждать и отпивает большой глоток. Полагаю, что вопреки пройскому зловердной судьбы бината сделал бы то же самое, если бы не ухитрился опрокинуть свое вино. Правда, пострадал костюм не дамы, а его собственный. Вездесущий соотечественник бината подоспел как раз вовремя, чтобы прикрыть залитую скатерть двумя салфетками и подать новую порцию дюбаны. Опасаясь, что случившееся может повториться, я и Флора следим за развитием событий с известным напряжением. Да и сам бината как видно, не свободен от подобных опасений потому что предпочитает одним духом опорожнить свой бокал. Пока мой партнер в ожидании салата из крабов обсуждает с нами одну из своих любимейших тем, а именно непрекращающиеся зверские убийства, что, конечно же, дело рук мафии, немка слегка наклоняется ко мне и шепчет безучастным тоном. Сегодня утром убит этот. Как его? Пенев. Как? Так же, как Гаранов. Ножом в спину. «Но вы, как я вижу, не слушаете меня?» – бормочет с легким укором Беннато. «А я говорю о том, что в наше время преступность приобретает действительно угрожающие масштабы». Наконец на столе появляются крабы, а затем и телятина по-итальянски с зеленью и овощами, кофе и по коньяку, чтобы лучше усваивалась пища. Таким образом, если не принимать во внимание несколько разбитых бокалов и опрокинутые приборы, Обед проходил вполне нормально не только для бината, но даже для Флоры, которая, несмотря на преждевременную гибель знакомого соседа, явно не утратила аппетита. Давайте выпьем еще по чашечке кофе. Предлагаю я в надежде услышать то, что и слышу. Прекрасная идея, но лично мне пора. Не хотелось бы расставаться с такой приятной компанией, но у меня неотложная встреча. Бената не только расстаться с нами трудно. Он уже говорит с трудом, так его разбирает послеобеденная сонливость. И встреча с собственной постелью для него и в самом деле неотложно. Мне остается только смириться с этим, и заказав еще один кофе, я обращаюсь к Флоре. Когда это обнаружилось? В одиннадцатом часу. Возвращается домой Виолетта, идет на кухню и натыкается в прихожей на труп. В спине торчит нож. Его убили, вероятно, за несколько минут до ее прихода. Когда Виолетта ушла из дому, чтобы съездить на Остринг, в кондитерскую, был десятый час. Между десятью и одиннадцатью. Исправно действуют, заключаю я. Пускай над этим ломает голову полиция, мой мальчик. Для нас важнее другое. Кто следующий? Уместный вопрос. Я рад, что ты над этим призадумалась. Чему тут радоваться? Скорее поймешь, что тебе полезно сотрудничать со мной. «Если ты не станешь водить меня за нос», — вставляет Флора. «Об этом можешь не беспокоиться. Лучше подумай о другом. У тебя опасные соперники, дорогая». «Я это и без тебя знаю. Надеюсь, они не только мои соперники, но и твои». «Меня они интересуют». Фраза остается незаконченной, потому что моя собеседница знаком предупреждает меня о приближении кельнера. «А когда Феличи удаляется...» разговор принимает иное направление. Ну как? Встреча состоится? Я затем и пришла, чтобы тебя осчастливить. Ее ирония не предвещает ничего хорошего. Где и когда? Ровно в шесть. Внизу, у лифта. У какого лифта? Что у кафедрального собора? Невинно спрашиваю я. Да, у лифта Empire States Building не так удобно. До шести еще далеко, и так как Флоре захотелось остаться в центре и сделать кое-какие покупки на главной улице, я еду к Острингу с намерением узнать подробности убийства от своей сожительницы. Милая Розмари всегда все знает. Оказывается, ее нет дома. После памятной ночи, которую я провел у Флоры, в наших отношениях с квартиранткой стал ощущаться легкий холодок. Совсем легкий и едва заметный, но все же холодок. «У меня создалось впечатление, что вы слишком усердно, я бы сказала, чересчур самоотверженно, кинулись в атаку на эту немку», заметила было Розмари, когда я пришел домой на следующее утро. «Если мне память не изменяет, вы сами поставили передо мной задачу», попытался я оправдываться. «Да, но не в этом, не в сексуальном смысле, как вы это поняли». «В сексуальном смысле? Стоит ли преувеличивать?» «Вы не подумайте, я не ревную». «Просто я боюсь за вас», — сказала Розмари. «Отклонения от нормального вкуса начинаются с пустяков. Скажем, человека потянет на вульгарную бабищу или что-нибудь в этом роде. А потом незаметно дело доходит и до грубых извращений». «Стоит ли преувеличивать?» — примирительно говорю я. «Все делается только ради вас». «Ну и какой же результат?» «Я имею в виду не то, что вас так занимает, а то, что интересует меня». Если вы полагаете, что такую крепость, как Флора, можно взять за одну ночь, и сколько же вам понадобится, чтобы полностью овладеть этой цитаделью? Тысяча и одна ночь? Или чуть больше? Ваша ирония становится безвкусной, милая. Отрицать не стану. Это доставляет мне некоторое удовольствие. Но, возможно, вы все-таки ревнуете. И не надейтесь. Мне абсолютно безразлично. И если мне было немножко обидно, то только потому, что за всю ночь вы не вспомнили обо мне и о том, что меня заботит. Не знаю, как вас убедить, но я ни о чем другом и не думал. Только фактами, милый. Одними только фактами и ничем иным. Факты пока что таковы. Флора действительно интересуется бриллиантами и находится здесь именно из-за них. Об этом не нетрудно догадаться. И за Флорой, точно так же, как и за вами, стоит другой. Я подозревала. И этот другой, немецкий торговец Макс Бруннер. Чем же он торгует? Не бриллиантами. Но, как вам известно, бриллиантами интересуются не только ювелиры. Иначе ювелирам было бы некому их сбывать. Как вы вовремя мне это сказали? А какие у него отношения с пенифом Вы можете быть вполне спокойны. Она обозвала его кретином. И это еще ни о чем не говорит. Кретины для того и существуют, чтобы быть орудием в руках умных. Убежден, что на него она уже не рассчитывает. Не знаю, почему именно, но не рассчитывает. А как она относится ко мне? Просто боготворит вас. Мы продолжали разговор в том же духе еще какое-то время. Однако, чтобы не показаться совсем неблагодарной, Розмари все же признала, что мои сведения не бесполезны. и выразила надежду, что в ближайшее время я выясню еще кое-какие детали и окончательно овладею этой крепостью, конечно, не карабкаясь на ее стены в буквальном смысле слова. В общем, все кончилось довольно мирно, однако в наших отношениях стал чувствоваться какой-то холодок. Едва ощутимый холодок, чтобы мы не закипели в пылу страстей. Поднявшись в спальню, я окидываю взглядом соседнюю виллу. полиция, наверное, уже закончила свою работу. после двух убийств подряд в одном и том же месте люди приобретают определенные трудовые навыки и все делается быстрее. В саду ни души и холл с незашторенными окнами пустынный и немой. Немой, и все же говорит мне кое о чем. значит, розмари не пошла успокаивать то немощное существо. А может уже раньше исполнила свою задачу. Мне больше нечего делать в этой пустой вилле, Разве что ждать, пока кто-нибудь пожалует и по мою душу. Я выхожу и иду по аллее в сторону леса, просто чтобы немного размяться и попробовать взглянуть на ситуацию со стороны. Лес, этот тихий и прохладный колонный зал, неторопливо заключает меня в свои объятия. За его колоннадами, там, вдали, просматривается изумрудно-зеленое поле, за ними – голубая цепь гор, а еще дальше – заснеженные громады альпийских вершин над которыми синеет небо. Я сворачиваю на тропинку, чтобы посидеть на первой попавшейся скамейке. Но скамья оказывается занята. На одном ее краю сидит пригорюнившись худенькая девушка в темном ученическом платье с белым воротничком. На коленях у девушки лежит плюшевый медвежонок. Заметив мое приближение, девушка вздрагивает. Но я спешу ее успокоить. «Не беспокойтесь. Я ваш сосед. Хозяин розмари». «Мне кажется, я вас уже видела», — кивает девушка, которая, как я уже имел случай заметить, наверняка по тридцать. «Вы мне позволите присесть на минутку?» «Почему нет? Скамейка не моя. Мне бы не хотелось вам досаждать». «Что вы? Не станете же вы говорить об этом ужасном убийстве?» «Не беспокойтесь», — заверяю я ее, «хотя мне не терпится заговорить с нею именно об убийстве. Тут все норовят меня успокаивать». И все толкуют о вещах, которые меня расстраивают еще больше. Будто мало мне того, что эта страшная картина до сих пор у меня перед глазами. Труп. И это кровь. Даже когда я закрою глаза. Не стоит закрывать глаза, советую я ей. Если вы хотите отделаться от какого-то кошмара, вы должны не закрывать глаза, а открывать их как можно шире. Смотреть на окружающие вас предметы. На красивые деревья. На луг. На горы и небо вслушиваться в говор простых вещей. Мне кажется, что простые вещи я в состоянии понять. Соглашается Виолетта, прижимая к себе медвежонка, словно тот готов заплакать. Единственное, чего я не понимаю, так это людей. И, может быть, поэтому я всегда их боюсь, даже если они любезны и дружелюбны. Люди бывают разные, внушаю я ей. И дружелюбие – это еще не все. Важно знать, что за этим дружелюбием кроется – сочувствие или расчет. «В сущности, что всем этим людям от меня нужно?» – неожиданно спрашивает молодая женщина, словно мои банальные поучения задели скрытую рану. «И ваша квартирантка, и та рослая немка, которая сегодня утром угощала меня чаем с тортом в кафе, и господин Кенник. Вы слышали о таком?» «Знакомое имя», – отвечаю неуверенно. «Оно знакомо всему свету, потому что здесь каждый пятый Кенник. Но я имею в виду того господина, который вчера пришел ко мне и спросил: не продам ли я виллу он дескать интересуется вполне серьезно, абсолютно серьезно и не склонен верить, что я не собираюсь ее продавать раз у меня есть где жить. Я у него спрашиваю, о чем он толкует? А он все свое, ведь я где-то жила до сих пор. Видя такое нахальство я даю ему понять, что его вовсе не касается где я жила. уперся как бык.е не касается, просто я подумал, что вы продадите, если не виллу, то хотя бы свое, то другое жилище. настаивает чтобы я рассказала, где оно находится. Открывается ли из него вид на озеро? Я спрашиваю, о каком озере идет речь? А он говорит, мне лучше знать. И в конце концов, хоть это и грубо получилось, мне пришлось захлопнуть дверь у него перед носом. Она рассказывает эту маленькую повесть, которой вполне подошло бы название «Незваный гость», как бы скороговоркой, слегка задыхаясь словно ощутив потребность излить накопившуюся горечь, и я отлично ее понимаю. Не очень приятно, оказавшись в отчим доме, почувствовать, что ты попал в гадючник. А как вы все это объясняете? Осмеливаюсь я спросить. Никак, абсолютно никак. Вы же слышали? Мне легче понять язык вещей или животных, чем людей. Она снова укладывает медвежонку у себя на коленях, словно ему пришло время спать, и продолжает Может, это и лучше, когда не понимаешь. Потому что если я стану все понимать, боюсь, мне будет еще страшнее. Например, я тут подумала, а вдруг эта немка нарочно заманила меня в кафе на время, пока убьют этого несчастного человека. Наверное, я начинаю фантазировать, ведь стоит только вцепиться в какую-то мысль, и ты уже не в состоянии остановиться. В голову лезут страшные вещи. Вокруг вас действительно что-то происходит, признаю я. «Если не страшные вещи, то по меньшей мере странные». «Да? Но почему?» – спрашивает девушка страдальческим голосом. «Что я им сделала? Что им от меня нужно?» «От вас, вероятно, ничего. Но, может, вилла чем-нибудь их привлекает?» «Вы хорошо осмотрели помещение, где жил ваш отец?» «Не могу же я все переворачивать вверх дном, когда не прошло и десяти дней после похорон. Как подумаю, что его похоронили без меня?» Вы, может, не поверите, но о его смерти я узнала совсем случайно, из какой-то старой газеты. Я живу как отшельница, так что... Ах, моя дорогая! О, Пьер!» — раздаются восклицания позади меня. И нетрудно догадаться, кто пришел. «Здравствуйте, Розмари!» — киваю я, вставая со скамейки. «Это я вас разыскивал, но теперь мне пора ехать. Вечером увидимся. Приходите как-нибудь на чашку чая». Вместе с барышней, конечно, предлагает виолетта с усталой улыбкой: "Мне будет очень приятно". И она несколько задерживает на мне взгляд, как бы давая понять, что она и в самом деле рассчитывает на свидание, и что разговор наш не закончен. Размарис сразу усаживается на скамейку, явно довольный тем, что я уступил ей место, и тем, что избавил их от своего присутствия. А я, спускаясь вниз, испытываю противоположные чувства. Потому что Виолетта, при этом ее просто сердечие и желание излить душу, готовая жертва в руках моей прекрасной дамы. Будем надеяться, что дама кое-чем поделится со мной. Хотя при том холодке, который с недавних пор установился между нами, особенно рассчитывать на это не приходится.